Глава четырнадцатая Аристар Христофорович развел руками, пытаясь подобрать нужные слова. Похоже, у него не получалось. Капитан и его подчиненные стояли на месте в полной боевой готовности, ожидая приказа. Я опустил мечи вниз, давая понять, что драться не собираюсь, но и уступать тоже. Внезапно я почувствовал спиной холодок. Потом что-то кольнуло между лопаток, в глазах потемнело, все окружающее завертелось дикой каруселью, и я отключился. Когда открыл глаза, понял, что лежу на полу какой-то избушки. Надеюсь, хоть не на курьих ножках. Серые бревенчатые стены, стол с лавками и закопченная печь. На полке под потолком примитивная кухонная утварь и мешки с неизвестным наполнением. Через маленькое окошко видно серое небо. Я не был уверен, затянуто оно облаками или серое само по себе. Во всем теле дикая слабость, а еще тошнота, головокружение. Что со мной вообще происходит? Где я? В голове промелькнули картинки последних событий. Перемещение в эту странную локацию я не помню. Поднял внезапно дико отяжелявшую правую руку — На мне все так же был доспех. Что самое странное, бронепластины сейчас отливали не золотом, а серебром. Голубые кристаллы оказались темно серыми и тусклыми. Я попытался подняться, но чувствовал себя совершенно обессиленным. Максимум, что я смог — подняться на локтях, и тоже запыхался. «Да что за бред? Где моя богатырская сила?» Я ведь даже без использования магии могу машину перевернуть. А сейчас, как изможденный болезнью старик, всего лишь приподнялся над полом, а уже весь взмок. Серая дверь со скрипом открылась, и в проеме на фоне однотонного серого неба возник знакомый силуэт. Холодный ветер развивал его одежды и приятно остудил испарину на моем лбу. Дверь закрылась. Скудный свет из окошка помог понять, кто передо мной. Это был князь Трубецкое собственной персоной. — Что ты со мной сделал? — Прохрипел я. Сказанная короткая фраза стоила мне больших усилий. — Я тебя только переместил, — ответил Михаил, усевшись на лавку. — С тобой я ничего не делал. Просто этот мир тебя не любит, паладин. — Какой мир? Да в смысле? — В голове роились противоречивые мысли. Он знает, что я из другого мира, или мы переместились в другой мир. Мне изначально показалось, что все как-то не так. Чтобы хватило сил продолжить разговора, я грохнулся обратно на пол. «Объясни, где мы?» «По ту сторону врат». Коротко бросил он, наливая из стоявшего на столе грубой ручной работы кувшина в такую же неровную глиняную чашку какую-то мутную жидкость. Потом подошел ко мне и присел на корточки. «Выпей это. Тебе станет легче. Да не собираюсь я тебя травить. Пей». «Если этот мир меня не любит, то и странная жижа с кислым запахом может оказаться последним пойлом в моей жизни». С большим трудом я приподнялся, опираясь на локоть и уставился на содержимое чашки. Потом посмотрел Трубецкому в глаза. В его взгляде я опасности не увидел, но решиться отхлебнуть так и не смог. Во-первых, я мог тебя убить, когда ты повернулся ко мне спиной, неторопливый с расстановкой, словно разговаривая с ребенком, сказал Михаил. И еще раз, пока ты лежал здесь без сознания. Во-вторых... «Ты меня спас. А теперь вопрос. Как думаешь, зачем мне нужно убивать тебя именно сейчас?» «Чтобы не спалить контору, в которой мы находимся», — брякнул я первое, что пришло в голову, продолжая всматриваться в содержимое чашки. Молочно-белая мутноватая бесцветная жидкость водили медленный хоровод, не смешиваясь друг с другом. «Если ты выпьешь этот отвар, будешь чувствовать себя намного лучше», — терпеливо продолжил Трубецкой. «Я доверился тебе. Теперь ты доверься мне. Пойми, я тебе не враг, хотя, по идее, должен был им быть. Пей». Я тяжко вздохнул. Рука, на которую я опирался, уже дрожала от напряжения. Я был настолько обессилен, что он мог прикончить меня одним пальцем. Думаю, он и правда не собирается меня убивать, тем более отравой. Второй рукой я взял чашку, чуть не уронив ее на пол. Жижа плеснулась через край, и вязкие капли упали на пол. Запах был чуждым, но не особо противным. Первый глоток защипал горло. Дальше было легче. Неожиданно для себя самого я выпил все до капли. Потом рухнул на пол плашмя, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. «Отдохни пока, полежи. Скоро подействует», — сказал князь, подобрал с пола чудом не разбившуюся чашку и поставил на стол. «Зачем ты меня сюда притащил?» — прохрипел я. «Чтобы помочь», — весьма исчерпывающе ответил он и снова уселся на лавку. «Мне и там было неплохо. Сейчас как дряхлая половая тряпка. В чем суть помощи?» «Ты же понятия не имеешь, с кем сражаешься». С темными, чего тут непонятного. Когда я всех замочим, все закончится. Я никак понять не могу, ты темный или нет? Я проводник. В смысле? Ну, проводник между мирами. Я живу одновременно и здесь и там. То есть сам по себе ты не темный? Нет. А братишка твой был темным. В смысле был, насторожился Трубецкой. «Больше нет. Я тоже напрягся, опасаясь его реакции. Но раз уж начал, надо заканчивать. В живых больше нет. Я постарался». На каменном лице князя не дрогнул ни один мускул. Только взгляд стал еще печальнее. «Вполне ожидаемо», — сказал он после небольшой паузы. «Он хотел стать таким, как я, а не став темным, это невозможно». «Так ты же стал...» — Я не темный, покачал он головой. — Это мое личное проклятие с рождения. Я вижу два мира одновременно. Была бы моя воля, давно бы отделался от этой напасти. Вся жизнь — сплошной кошмар. — Так это получается, что если бы я тебя убил в тронном зале, связь между мирами оборвалась? «Если бы все было так легко, тогда я бы давно покончил жизнь самоубийством или вынудил кого-нибудь меня убить. Но все не так просто. Если я погибну в том мире, где мы с тобой встретились, то здесь останусь и стану самым могущественным темным магом за последние тридцать лет. Почти уверен, что тогда и там наступит Армагеддон, причиной которого буду именно я. Откуда ты это знаешь?» «Такая история произошла уже однажды. Тебе отец не рассказывал?» «Нет», — вылупил я глаза. «Почему он об этом умолчал? Не счел нужным донести до меня такую важную информацию? Вот зашибись!» «Можешь рассказать подробнее?» «Я не буду называть имени своего предка вслух. Скажу только, что я от него унаследовал этот чертов дар». Твой отец умертвил его воплощение в своем мире, и он пришел снова через врата с армией тьмы. Имперский паладин смог победить в том эпичном сражении, но попутно уничтожил целое поселение вместе со всеми обитателями. После этого случая он и ушел со службы императору и отрекся от своего дара. Последний факт мне известен, но без предшествующих подробностей. Спасибо, что просветил. Тогда другой вопрос. А если тебя убить здесь, тогда ты останешься жить в том мире? А вот этого я точно не знаю. Может быть. Почему ты тогда не самоубился здесь? Наверняка и тут зарыта какая-нибудь каверза. У меня возникала такая мысль. Я даже пробовал нарываться здесь на неприятности, но ничего не получилось. «Интересно, но об этом чуть позже. А какова роль проводника во всей той хрени, что происходит сейчас на Земле?» «Я просто ключик, чтобы открыть дверь. Ты, когда отпираешь дверь собственного дома, спрашиваешь у ключа разрешения, чтобы им воспользоваться?» «Нет, конечно. Я понял, о чем ты говоришь. Здесь тебя никто не тронет, иначе дверь закроется навсегда». Я за время разговора почувствовал себя намного лучше. Поднялся с пола и уселся на лавку за стол напротив князя. — Постой, а у тебя дети есть? — Нет, это я предусмотрел. — Отрезал себе, что ли? — Фу, Павел Петрович, я не такой извращенец. В первый раз на моей памяти Трубецкой наморщил нос. — Я уехал туда, где меня никто не знает, заплатил денег, и теперь я бесплоден. А об этом знает та девица, с которой ты был в театре. Недавно узнала. После этого мы с ней расстались. Она же хотела, чтобы ее детишки стали княжичами. Что вполне резонно, — перебил я его. Да, я понимаю. Ответил он, и его лицо снова стало каменным. Но род Трубецких надо было оборвать. Так что я не сильно расстроился, когда узнал, что ты убил моего брата. Я на это не решился. Выходит, что убивать было не обязательно. Достаточно просто оскопить, хохотнул я, но увидев стальной взгляд собеседника, осекся. И оставить темного у себя за спиной холодно произнес он. Не самое лучшее решение. Согласен. Так в чем же состоит твоя так называемая помощь? Просто хотел мне все это рассказать. Тогда не обязательно было устраивать похищение повернувшегося к тебе спиной личного паладина императора. Можно было просто позвать в ресторан. Кстати, давно хотел тебя кое о чем спросить. После театра мы пошли в ресторан, где я понял, что за мной следят. Поэтому я и смылся тогда. Ах, вот оно что. Теперь понятно. И в чем вопрос? Это, случайно, не твои орлы на меня напали тогда и ранили отравленным сиреневой смертью клинком? Нет у меня никаких орлов. Говорю же тебе, я всего лишь ключ и не участвую ни в каких разборках и покушениях. Мной пользуются на свое усмотрение и без моего ведома. А насчет сиреневой смерти заинтриговал. Я слышал, что когда-то была некая тайная организация, которая пользовалась этим поганым зельем — Но я считал, что никого из них в живых не осталось, так что я не смогу тебе предоставить даже малейшую зацепку, где их искать. «Понял. Тогда ответь хотя бы на первый вопрос. Ты нужен мне, чтобы все это прекратить?» «Я должен тебя убить?» — спросил я, и тут в голове щелкнула мысль. «Если я это сейчас сделаю, то никогда уже не смогу вернуться в мир, который стал для меня родным». Мне придется остаток жизни провести в этом унылом месте. Я даже за дверь еще не выходил, но был уверен, что мне здесь не понравится. Впрочем, у меня нет ни жены, ни детей. Тосковать по мне по-настоящему будут только отец и кат. Зато я смогу вернуть миру мира и убрать все эти прорывы нечисти. Да, самопожертвование, но не такое уж и фатальное». «Можно научиться жить в этом мире и найти новый путь силы. Или сажать свеклу и выращивать козочек, если они здесь существуют, конечно. Судя по смене выражения твоего лица, ты все правильно понял», — хмыкнул Михаил, слегка оттянув уголок рта в некое подобие улыбки. «Поэтому ты не должен меня убивать, лишь помочь это сделать». Хочешь сказать, что есть все-таки способ вернуться домой? спросил я, вскинув брови. На каждый случай всегда найдется какой-нибудь способ. Осталось его найти. Тогда пошли искать. Я готов. Я и правда чувствовал себя уже довольно сносно. Богатырская сила вернулась почти полностью. Но вот с потоками энергии была беда. То, что здесь витало, было настолько чуждо, что я не хотел даже пытаться впитать в себя. Но у меня оставалась мощная броня, хоть и без магической подпитки, огромные мечи и бластер. Оружие было аккуратно сложено в углу избушки. Впервые за все это время я выглянул в окно. Такое впечатление, что в этот мир создатель забыл принести с собой краски — Серое небо, серая земля, странного вида серая растительность. Живность я никакой не увидел, что в данном случае очень даже хорошо. Пятьдесят оттенков серого, как в том фильме. Хотя нет, гораздо хуже. Точно готов? — прервал ход моих мыслей Михаил. Так точно. Я встал и направился в угол, где лежало мое оружие. Примастырив меч и бластер на пояс, я почувствовал себя гораздо увереннее. «Пошли!» Трубецкой молча поднялся со скамейки и пошел к двери. Я потопал следом. Дверь открылась, и я поежился от пронизывающего ветра. Очень кстати, я надел доспех в этот раз прямо на костюм. Хоть какая-то дополнительная прослойка, хоть и тонкая. «И куда мы идем?» — не удержался я от вопроса. Хотелось бы иметь хоть какую-то определенность. «К местному магу», — ответил он и замолчал, не собираясь уточнять. «Далеко он живет?» «Порядочно. Ты можешь ответить по-нормальному? Или твой лимит слов на сегодня исчерпан?» «Да, ты прав. Я не привык много разговаривать. Поэтому спрашивай, что конкретно тебе интересует». «Тогда ответь, насколько далеко живет этот злосчастный маг». Я постарался сосредоточиться на дыхании, чтобы не раздражаться. Насколько я понял, надо набраться терпения и вытаскивать информацию из князя по крупицам. Вон за той горой он ткнул пальцем в горизонт. Я вгляделся вдаль и увидел в серой дымке далекую горную гряду, над которой возвышался массивный пик. Еще бы знать, какой высоты эти горы. Тогда можно было бы хоть приблизительно прикинуть расстояние. «Твою же сковородку! Это ж сколько времени туда пиликать! В тронном зале все, скорее всего, считают меня погибшим, в лучшем случае пропавшим без вести и в неизвестном направлении. А как на мое исчезновение отреагируют мои друзья? Это если они не станут сразу сообщать о моей пропаже отцу. Боюсь, что он этого не переживет. Миш, ты не против, если я буду называть тебя по имени?» «Нет, конечно. К чему все эти сложности? Тем более здесь. Ты сказал, что существуешь в двух мирах одновременно. А что с тобой сейчас происходит там? Как только я тебя переместил, меня чем-то вырубили. Пока что я без сознания, но точно жив. Скорее всего, поместят в какой-нибудь карцер с подавлением магии. У меня к тебе просьба. Походатайствуй, пожалуйста, о моем освобождении». Я свинчу в Сибири, найду тихое уединенное местечко, где смогу жить спокойно. Сделаю все, что от меня зависит, но сначала мне надо туда попасть. Естественно. Может, пробежимся немного, хотя бы километров десять? Ха, насмешил. Ты воин, а я маг. Физподготовка никогда не была моей сильной стороной. Можешь побежать один, но пока меня не будет рядом, ты здесь враг». На тебя даже мелкие насекомые охотятся будут. А пока ты рядом, то нет? Нет. Скоро представится возможность в этом убедиться. Капец, — буркнул я и паник. Это сколько же времени пройдет, пока я домой попаду? За это время меня похоронят уже три раза. Зато представь, как обрадуются, когда ты вернешься. Если и вернешься, конечно. — Да в смысле? — воскликнул я. У меня даже дыхание перехватило от кома в горле, от одной и только мысли, что я могу остаться в этом мире навсегда. Ты же мне обещал. Обещал. Но если меня убьют в том мире, то извини, ничем не смогу помочь. Схрена ли тебя должны убить? Ты же сказал, что в карцер бросить должны. Так и есть. Пришел в себя, и спецы сразу приступили к допросу. Я им сказал, что ты в безопасности, я просто хочу помочь. Но мне не особо верят. Собираются начать пытать. Ты их знаешь? Пытаясь усвоить новую информацию, я даже остановился. Нет, но, по-моему, это контрразведка, а там те еще звери. Твою мать! Боркнул я себе под нос и потопал дальше более широким шагом. Нам надо как можно быстрее решить эту проблему. Трубецкой как мог старался за мной поспевать. У меня уже появилась мысль посадить его на плечи, как ребенка, и ломануться бегом. Мы как раз входили в небольшой лесочек, состоящий преимущественно из лиственных деревьев неизвестных мне пород. В общем, у них были темно-серые стволы и светло-серые листья с серебристым отливом. Никакого привычного пения птиц, лишь унылые карканье и другие неприятные звуки. Мрачное местечко во всех смыслах. Совсем немного прошли по лесной тропе, как со всех сторон послышался шелест и веток. Местная живность спешила с нами познакомиться. Я вынул из ножен мечи и по привычке хотел напитать их силой. Но хрен на Они, они так и остались безжизненными кусками металла. Правда, их масса и острейшая заточка никуда не делись, и они все равно были достаточно грозным оружием. Мы остановились, я с ужасом наблюдал, как из леса к нам выходят десятки волков, пантер и огромных горилл. Откуда их здесь столько? Лес не такой большой. Чем они тут питаются? Такое впечатление, что все это полчище специально здесь собралось заранее, чтобы нас встретить. «Это заградительное войско», — невозмутимо произнес Михаил, прочитав мои мысли. «Они здесь дежурят, чтобы не впустить степняков в лесной мир». «Охренеть! Я думал, что здесь все заодно! С чего это вдруг? У всех своя территория! Это они там объединяются против общего врага, ведомые магом, а здесь нет. Да и эти дрожат только на границе, а там внутри все то же самое». Звери тем временем подходили все ближе. Я приготовился сражаться до последнего. «Убери мечи», — спокойно, но строго сказал князь. Увидев сомнения в моих глазах, он покачал головой. «Если ты не будешь мне верить, у нас будут проблемы. Точнее, сначала у тебя». «Ладно», — пробормотал я, убирая громовержцев ножный. ножны. «Теперь я чувствую себя совершенно беззащитным». Рука потянулась к бластеру, но я усилием воли ее остановил. Волки и пантеры шли первыми. Остановившись всего в нескольких метрах, они начали скалить зубы и грозно рычать. Шерсть на загривках стала дыбом.